Диккель Тарк. «Осеннее, пятнадцать». Флориан Келлерой. «Сях-сях! Тин-сях! Щух!» «Что здесь происходит?» Я уставилась на сваленные в кучу ковер, журналы, три фарфоровые вазы, задвинутые к входной двери кресла и комод. Сверху валялся мой плащ, который никто не удосужился поднять. Аккуратно расставленные туфли скатились с накренившейся полочки, и теперь горо лежали у меня под ногами. «Что это такое?» «Зяг-динь-щх!» Двое парней размахивали клинками в гостиной. И в руках Фрэнки находился отцовский меч. Им он сражался с Хайдером. «Что за...» «Бездных побери!» И спрашивается, кто же бесит меня сильнее. «Выскочка лорд или мой собственный брат?» Полчаса назад Кайк вырвался в негласном соревновании вперёд. Но... «Ш-цинь!» «Такого бартака я ещё не видела. Никогда не видела. Упью!» «Уклоняйся!» — кричал Мэтт. «Ещё! На руки не смотри!» Два идиота даже не заметили, что больше не одни. Привалившись к косяку, я во все глаза наблюдала за этим непотребством. «Предки, мне нехорошо!» «Ш-ш-ш!» «Вот так! Вот так! Отлично!» подбадривал моего брата, отставной армейец. На ошибку никто право не даст. Вспотевший Френк спрыгнул с лестницы, и весь дом содрогнулся под его весом. Бум! Да у меня сейчас пол в подвал провалится. Мэт встретил его косым ударом. Цин! На паркет посыпались искры, а попали прямо мне в сердце. Паршивцы. Я я только 3 месяца назад оплатила полировку. Но хуже всего меч. Меч отца не предназначен для такого. Это же реликвия, начищенная, заточенная не для игр, для войны, для защиты семьи, для мести в конце концов. Им убивали колдунов в первой рорской войне. Жирное пустоголовое создание, по какому-то недоразумению являющееся моим братцем, даже этого не понимала. Я лишь не раз боялась коснуться древней стали, а он, он сейчас его испортит, либо отрежет себе что-то. Давай же, ну уже, чтоб ты быстрее этим дольше проживёшь. Хайдер получал удовольствие, гоняя красного поросёнка по первому этажу, отчего в шкафах прыгали книги. Где-то под сердцем разгоралось возмущение и почти детская обида. Ну, грань. Как? Зачем? Ну почему они такие кретины? Магия затрещала на пальцах. Стиснув зубы, я припомнила телекинетическую структуру, графический рисунок, состоящий из треугольников. вписанных в круги особым образом. Наведя его на чуть раскачивающийся меч, я взмахнула рукой и питала схему энергии. «Ш-ш-ш-ш-ш!» Клинок вырвался из схватки Фрэнка, взмыл под потолок под удивленными взорами горе воинов, поплыл к подставке и осторожно опустился на нее. Оба юноша немедленно обернулись. «Эй!» – оскорбленно выкрикнул братец. «Поэкай еще!» Бессовестная ермо на моей шее. Я впилась в него таким взглядом, что продолжить гневную тираду малолетней недоумок не посмел. А вот Хайдер весело рассмеялся и спокойно убрал своё оружие в ножны. Я подобралась, перешагнула горку туфель и с яростной расстановкой спросила: "Что здесь происходит?" Френк сунул руки в карманы, подтянул штаны. "А что не видно?" огрызнулся паршивец. К нему на выручку пришёл Мэт. Ворник, не кипишуй, ничего не случилось. Ну, потренировались немного. Ты успокойся. Дом целый, стены не упали. Поди чайку нам завари. Молчать. Жёстко осадила я его. Какого демона, я спрашиваю, вы тут учинили? Как мне надоел весь этот бардак. Другого места не нашли для своих спаррингов. Уборщицы явится только в пятницу. Сейчас вы двое берёте и возвращаете каждую вещь на своё место. И чтобы всё сверкало и блестело. Приду проверю. Я шагнула к Френку и помахала пальцем перед фиолетовой опухшей физиономией. А ты, чтобы больше не смел трогать отцовский меч, иначе никогда его не увидишь. Едва не споткнувшись о табуретку, я направилась в столовую. Как же всё достало. Он мой вообще-то. Полетело мне вслед наглое цывканье. Схватив с пола когда-то белую пушистую подушку, запустила её в брата. Рот закрой, неблагородный потребитель. Я ворвалась на кухню. Ух, какая у тебя нервная сестра, ошамлённо протянул Мэт. 5 лет назад она была добрее. Об этом я и говорил. Ещё одним пасом заставила дверь захлопнуться. Здесь, в тишине, в чистоте и одиночестве, я верну себе душевное спокойствие. Довольно с меня всяких переживаний. Почему не наступает состояние контролируемого стресса, когда оно так необходимо? Я шумно вздохнула, выдохнула. и приступила к завариванию чая, не вставая со стула. С помощью структур заставила раскрыться дверки буфета, телекинетической схемы перенесла кружку к себе на стол. В ушах трещала магия, перед глазами вспыхивали формулы и рисунки бытовых заклинаний. Ладони немели от протекавшей по ним силы. Вот я конденсировала немного воды, заставила её закипеть, высыпала в чайник заварку. Расход энергии для бытового мага колоссальный. Но я даже не ощутила оттока из резерва. Скорее напиток был готов. И я взяла чашку в руку. Красота. Я молодец, умничка. Но защекотал терпкий аромат. Но прежде чем я успела насладиться вкусом чудесного чая и подумать о несправедливости современного бытия, о брате, не ценившем заботы и той жертвы, которую мне пришлось принести ради его будущего, о фальшивых лордах безнаказанно оскорблявших достойных леди. На плечи мне легли чьи-то горячие руки. Сначала я покривилась, надеясь, он их вымыл, но Хайдер уже осторожно разминал мне шею. Приятно. Такая напряжённая. Не слишком ли много ты на себя навалила, Флори? Может, пора расслабиться? Зажмурившись, я вспомнила, что отпуск у меня осенью. Вот только он имел в виду другое. Хочешь поучаствовать в этом процессе, проворковала я. На самом деле уже совершенно не злясь на него. Знает Паршивец, как меня задобрить. Как же хорошо. М-м. Конечно, хочу. Между прочим, я в армии лишь о тебе и думал. Кто меня там только не соблазнял, а я им всем отвечал: "Не могу, мол, дома меня невеста ждёт, невинный белоснежный цветочек". Врун безсовестный. Я ощутила на шее пылкое дыхание и лениво отмахнулась от него, как от надоедливого комара. За массаж спасибо, а поцелучиков с меня на сегодня достаточно. Брысь, юный Лавелас. Хайдер мигом возник передо мной, сложил мускулистые руки на груди, густые брови сдвинул на переносице. И кому я должен бить морду? Я фыркнула. Ещё неделю назад я жила спокойно. А теперь просто поражениехов какой-то, и ни одного достойного. Лучше скажи, зачем вы устроили из моей гостинной свалку? Фрэнк и Свин это понятно, но ну, а ты? Решил помочь тебе с братом. Он и правда поршиво машет железкой, так что я сопровождал его из колледжа и показал несколько приёмов. Можешь не благодарить. Через полгодика сделаю из него сносного бойца. Шепард не справился, а этот сумеет. Ну, почему бы и нет? Всё полезнее, чем пустое сверление фанеры в своей комнате. Взять фамильный меч не лучшее ваше решение. Хайдер не хотя кевну. Знаю, просто другого не было, а с палками Френки не интересно. Палки расхолаживают. Нужен серьёзный подход. В следующий раз я прихвачу свой второй клинок. Смотри, чтобы он не заколол тебя, и отправляйтесь в парк. Мне мой дом ещё дорок. Не бузи, тебе это не идёт. Стареет как-то. Я возмущённо пнула его в коленку, но Мед продолжал ухмыляться. Стареть, значит, не идёт? Как у тебя с поиском работы? Поинтересовалась хидры, прекрасно зная ответ. Эй, возмутился он. Я тебе не пень ленивый, а отставной офицер регерстерской армии. За работой дело не станет, может, я вообще уже устроился. А, ну, конечно. Тогда что ты делаешь в это время у меня дома? Медня определённо пожал плечами. Сейчас всё не так, как 5 лет назад. Со сталью-то управляешься, но на войне не был. Поэтому на твоём месте я бы не в гостях штаны просиживала, а носилась по всей столице в поисках какой-нибудь вакансии. Я сделала глоток, посмаковала раскрывшийся фруктовыми нотками чай и предложила: "Если хочешь, могу устроить тебя на ФЭБ. Моя подруга там ассистент по найму, на линии как раз не хватает сборщиков". Будешь стабильно получать 40 шегов в месяц. Комнату оплатишь. Обойдусь. Не дослушал Хайдер. Опекай Френка, а я как-нибудь сам разберусь со своими проблемами и ещё о тебе позабочусь. Обо мне? Я едва не подавился от изумления. Это забавно, продолжай. В прежние времена мальчик Мэттью даже с собственной собакой забывал погулять. Вообще-то у меня самые серьёзные намерения. Я серьёзный. «Да ладно! Нет, ну не могу! Серьёзно весь такой!» Отставив чашку, прикрыла рот ладошкой. «И не смешно вообще!» Приняв оскорблённый вид, заявил он. «Я знаю, что тебе нужно. И если ты позволишь, поверь, мы будем счастливы вместе. Золотых гор не обещаю, но заживём прилично. С Фрэнки сладим, твои родители одобрили бы наш союз». Пока он болтал, я едва сдерживала рвущийся наружу неприличный хохот. «Посмотрите на него, и этот прохвост тоже знает, что мне нужно. Интересно, сколько жизни ему потребуется, чтобы заработать на поместье Келлероев?» «Нет, хотя бы на гостевой домик около дальней ограды». «Все, Мэтт, не могу, кончай шутить», — хихикала я. «Иначе мне сегодня дурно сделается». Он поджал губы и осуждающий покосился на меня. Некоторое время о чём-то раздумывал, а потом усмехнулся и прямо спросил: "Фло, давай переспим, что ли? Тебе это надо? Сколько можно девственницей ходить, на людей бросаться? Я видел подобное поведение у девок в армии, поверь, полегчает. А потом ты рассмотришь моё предложение руки и сердца. Как тебе такая идея?" "Что?" Я шокированно выпучилась на него. "Каков? Ну каков наглец!" Ушам не верю. Он действительно это сказал. Посмело это сказать? Нет, и кто бы мог подумать? Он сравнил меня с девками, какими-то девками. Возмутительно. Вы кто выиграл сегодня приз по хамству? Друг детства вежливо оскалился, гордясь произведённым эффектом. В общем, за примоту и смелость, конечно, плюс, за остальное убью. Хотя нет, не убью. Это же Хайдер. «Сын управляющего из соседнего дома, мистер, что на уме, то и на языке», — заноза колкая. «Как я могла позабыть, чего от него ждать?» Веселость задавила усталое раздражение, мой голос недобро зазвенел. «Почему ты решил, что я невинна?» Хайдер пристально разглядывал меня. «Фрэнк сказал, ты всегда ночуешь дома, но даже если это не так, никаких проблем. Я не старовер, и так даже лучше. Обойдемся без боли». Знаю, ты её не терпишь. Брат, трепло. Что ещё он ему поведал, что я не бытовой маг? Под сердцем заворочилась тревога. Нет, он бы не посмел. Впрочем, всё за грань. Знаешь, начала я проникновенно. Если бы не знала тебя, уже вышвырнула бы из дома гравитационными структурами. Ты бы переломал себе кости, а может и шею свернул. А может. Ладно, ладно. Сдаваясь, поднял руки Хайдер и уселся рядом. Я ведь ни на чём не настаиваю. Просто говорю, как есть. Я знаю тебя много лет, Фло. Ведь я прятался под лестницей, когда ты выясняла отношения с матерью, играла в рейших с отцом. Я даже знаю, что его наставления записаны в твоём блокноте на первой странице, и ты перечитывала их каждый раз перед новой партией. Помнишь, какой там первый пункт? Побеждает тот, кому победа нужнее. Глухо отозвалась я. Давно, слишком давно я не заглядывала в них. Не хотела и почти не вспоминала ни отца, ни мать, только повторяла комбинации, иногда записывала приходящие в голову ничего не значищие мысли. А второй? Не помню. Либо тот, кто лучше изучил своего противника. Почти как на войне. А я изучил тебя за столько лет, Фло. Знаю, какая ты на самом деле. И то, что куришь ты со смерти отца, и что этот идиотский титул никак не заботил тебя, пока вы с той тущей аристократкой мечтали творить свою магию. И вот я вернулся через пять лет, и что вижу? Ты разрушаешь сама себя в погоне за недостижимым. Сколько еще ты намерена рисковать, шляясь по клубам в поисках лучшей жизни и денег, пока не перейдешь дорогу гильдии? Твоя одержимость может плохо закончиться. Не потому ли даже Шепард пересмотрел свое решение? Со мной же «довольна». — скинул я чужую ладонь с плеча. — Довольно этой чуши. — Ты ничего не знаешь, и я не потерплю нотаций от какого-то глупого пацана. Он цокнул языком и улыбнулся такой понимающей жалостливой улыбочкой. — Вообще-то я пришел не за душевными разговорами. Самок как-то получилось. Мэтт покопался в нагрудном кармане и выудил оттуда рекламную листовку. — Вот, посмотри, пожалуйста. — Что это? — Я не знаю. Я развернула бумагу. На картинке серебристыми чернилами сверкали два несущихся сквозь облака дирижабля. В эту субботу состоится воздушная регата в долине Дикельтарка на Досином холмом, там, где стадион. И давай я подарю Френки билет туда, а мы с тобой сходим погулять, как раньше. Выкинешь из головы все заботы. Говорят, в парке открыли новый тир. Ты же любила это дело, из арбалета пострелять. Нет. Он нахмурился. Что? Я говорю, нет, Френки никуда не пойдёт. Он не заслужил поощрения, и в эту субботу у него тренировка у Шепарда, за которую я отвалила кучу денег. Флори, ослабь поводок. Ему нравятся эти летающие штуки, а подобное событие случается раз в году. Никаких ригад, отрезала я. Хайдер бросил быстрый взгляд в сторону дверного проёма. Всё понятно. Фрэнки заслал его сюда просить разрешения. Они совсем с ума посходили, что ли? После погрома в доме, после вчерашнего позора у мастера, да ни за что. Я пытался. Виновато развёл руками Мэт, обращаясь ко всё к той же двери. С той стороны раздалась глухая нецензурная брань, недостойная лорда. Затем ботинки потопали по лестнице на второй этаж. Ну, а моё предложение сходить на свидание Я ещё раз с тоской оглядела его великолепную фигуру, обтянутый рубашкой торс, фактурные руки, широкие бугристые плечи, узкие бёдра. Хайдер бесспорно привлекал, и он действительно слишком хорошо меня знал, слишком. Внезапно захотелось избавиться от него. Переспать и проститься навсегда? Не выйдет. Друг детства просто так не исчезнет с моего горизонта. Или я ошибаюсь? Молодой же, ребят, сегодня здесь, завтра там. В любом случае, каким может быть первый раз графини Келлерой с обычным сыном управляющего? Вряд ли мы этустилет нашу постель розами. В общем, как-то это всё. Пфф. Не думаю, что это хорошая идея, отозвалась я недовольно. Может, в другой раз? Мэттиус усмехнулся. Тебе от меня так просто не отделаться. «От кого-то это я уже сегодня слышала». Усмехнувшись, направилась прочь из кухни. «Если бы я открыла рот, точно нагрубила бы ему от души». Но грубить Хайдеру не хотелось. Все же он был мне как брат. Даже ближе, чем брат. Прошлого не изменишь. Настроение опять свалилось в подпол сознания, и даже идеальный порядок в гостиной не улучшил его. Передирчивым взглядом осмотрела комнату и заметила, что одно из кресел стояло на полметра дальше от камина, чем следовало. Передвинув его на место, направилась на чердак. Тренировка концентрации вот что мне сейчас необходимо. Приведу свои мысли в порядок, немного расслаблюсь и сброшу лишнюю магию. В коридоре валялись какие-то пакеты, из комнаты Фрэнки доносился мерный звук работающей пилы. Наверняка во все стороны стружки летят. Плевать. у себя пусть хоть на горе мусора живёт, но за пределы своей резиденции его не выпускает. Щёлкнув пальцами, я дематериализовала посторонние предметы и двинулась дальше.